Глава 51 Урт нового солнца. Весь остаток дня я просидел в темноте, проклиная собственную глупость. Ясное дело, белый исток засияет в ночном небе. Все сказанное и иеродулами на это и намекало. Однако я сумел понять их намеки лишь после того, как они ушли. Сотни раз пережил я заново ту ненастную ночь, когда спустился с крыши этого самого здания на подмогу Хильдегрину. Насколько я приблизился к аппу прежде чем слиться с ним? На 5 кубитов? На 3 эля? Об этом оставалось только гадать. А вот от отчего Фомулим предостерегал и меня насчет попыток уничтожения его тела, тут все было предельно ясно. Подойди я к нему, чтобы нанести удар, и мы сольемся» причем он, укоренившийся всем мироздании куда глубже, одолеет меня, как я одолею его в невообразимо далеком будущем, придя в эти края Саолентой и Доркас. Однако, бы я стосковался вдруг по-загадочному, а коем уж точно нисколько не тосковал, загадок мне и без того хватало с избытком. Белый исток, вне всяких сомнений, уже воссиял, так как иначе, Я не добрался бы до этих древних земель и не смог бы исцелять занедужевавших. Отчего же тогда я не могу уйти отсюда коридорами времени, как с горы Тифона? Наиболее вероятных объяснений мне виделось два. Первое, самое простое, заключалось в том, что на горе Тифона все существо мое подхлёстывал страх. Как известно, Критические обстоятельства пробуждают в нас немалые силы, а солдаты Тифона, несомненно, шли ко мне, намереваясь со мною покончить. Однако сейчас я опять оказался в критических обстоятельствах, ведь Аппо в любой момент мог подняться и подойти ко мне. Второе возможное объяснение состояло в следующем. Быть может, силы, Вроде той, что я черпал из белого источника, уменьшается сообразно величине расстояния до него, подобно яркости его света. Несомненно, в эпоху Тифона он находился куда ближе к Курт, чем во времена аппу -Пунчау. Но если моя догадка верна, намного ли он приблизится за один день? Вдобавок, к исходу этого дня, то и раньше, мое второе «Я» наверняка оживет, а значит, мне нужно как можно скорее выбираться отсюда и ждать где-то еще. То был самый долгий день в моей жизни. Попросту дожидаясь прихода ночи, я мог бы побродить в собственной памяти, вспоминая тот чудесный вечер, когда шел вдоль бечевника или сказки, услышанные в лазарете у пелерин, или радости недолгого отдыха с Валерией на морском берегу. Однако в сложившихся обстоятельствах Отвлечься я не дерзнул, а стоило хоть ненадолго утратить бдительность, И с памяти сами собой всплывали всевозможные ужасы. За этот день я вновь пережил изоточение у Вола в окруженном джунглями Зиккурате и год проведенный среди осциан и бегство от белых волков в тайные обители и еще тысячу подобных страстей. И наконец мне почудилось, Будто какому-то демону позарез нужно, чтоб я сдался, пожертвовал собою, ничтожным, ради аппу А демон этот — я сам. Мало-помалу шум каменного городища утих. Теперь свет, с утра пробивавшийся внутрь сквозь щели в ближайшей ко мне стене, кованными золотыми клинками пронизывал стену позади алтаря, где покоился аппу Наконец, лучи солнца померкли. Поднявшись, я кое-как размел онемевшие от неподвижности руки и ноги и принялся ощупывать каменную кладку в поисках слабины. Стены строения складывали из циклопической величины валунов, а между ними громадными деревянными молотами вбивали камни поменьше. Вогнаны эти мелкие камни оказались так прочно, что я испробовал более полусотни прежде чем отыскал тот, который хоть немного шатался. А ведь, чтобы выбраться наружу, мне еще предстояло извлечь из кладки хотя бы один большой. Дело шло туговато. С мелким камнем пришлось провозиться не меньше стражи. Для начала я, отыскав нож из яшмы, раскрошил вокруг него ил, заменявший известковый раствор. А после, в попытках вытащить камень, сломал и этот нож, и еще три камень не поддавался. Раздосадованный, я бросил эту затею и попаучьи вскарабкался по стене к потолку, надеясь выбраться на свободу сквозь кровлю, тем же путем, каким в свое время бежал от магов из зала испытаний, крытого листьями. Увы, сводчатый потолок оказался не менее прочен, чем стены, и я, падая вниз, изрядно раскровенил пальцы о камень, отчасти вынутый из стены. И вдруг, когда мне уже показалось, будто вынуть его невозможно, камень, выскользнув из гнезда, с дробным стуком откатился в сторону. На целых пять долгих, глубоких вдохов я замер, скованный по рукам и ногам страхом, как бы Аппо Пунчау не проснулся от шума. Насколько я могу судить, Аппо Пунчау даже не шелохнулся. Однако спустя еще миг, Под каменными сводами раздался шорох. Огромный валун наверху слегка подался влево. Засохший ил начал трескаться. В тишине его треск казался громче треска лопающегося льда на реке, и лавиной осыпался под ноги. Я отступил назад. Валун заскрежетал, словно мельничный жорнов. На пол вновь водопадом посыпался засохший ил. Тогда я отодвинулся в бок и громадный камень с грохотом рухнул вниз, а в стене появилась брешь — неровный черный круг, усеянный звездами. Взглянув на одну из них, я тут же узнал в ней себя — звезду величиной с булавочную головку, едва различимую в матовой, молочно-белой дымке десятка тысяч других. Несомненно, мне следовало подождать. Может, статься вскоре за первым валуном — последовало бы еще дюжина. Однако ждать я не стал. Первый прыжок вознес меня на вершину упавшего камня. Вторым я одолел брешь, а третьим спрыгнул на улицу. Разумеется, грохот перебудил горожан. Из окрестных домов донеслись гневные крики. В дверных проемах замерцали алые отцветы пламени очагов. Хозяйки принялись раздувать тлеющие угли, а их мужья — искать ощупью копья и шипастые боевые палицы. Но меня все это немало не беспокоило. Вокруг во все стороны от меня тянулись коридоры времени, колышущиеся луга под кровлей наклонного небосвода времен, звонкие ручьи, струящиеся из наивысшего мироздания в низшие. Рядом с одним, трепеща разноцветными крылышками, Порхала крохотная циткиэль. Вдоль другого мчался вовсю прыт зеленый человек. Выбрав среди них тот, что казался столь же одиноким, как и я сам, я шагнул в него. За моею спиной, в том направлении, что нечасто показываются на глаза, а Аппупунчау, лик дня, выступив из своего дома, присел на корточки и принялся уписывать вареный маис с жареным мясом угощение, оставленное для него горожанами. Тоже изрядно проглодавшийся, я помахал ему на прощание и больше его не видел. Возвращаясь в мир под названием Ушас, я метил как можно ближе к тому самому месту и времени, откуда ушел, и очутился на песчаном берегу, с которого нырнул в море искать Ютурну. К убитых в пятидесяти впереди — Шагал по мокрому прибрежному песку человек с деревянным лотком, полным копченой рыбы. Я двинулся за ним следом, а он, пройдя еще шагов двадцать, остановился перед беседкой, мокрый от соленых брызг, однако украшенный гирляндами из полевых цветов. Здесь он опустил лоток на песок и, отступив на два шага назад, преклонил колени. Нагнав его, я спросил на языке содружества, Кому он принес столько рыбы? Встреча с незнакомцем он явно не ждал и, оглянувшись, заметно удивился. «Спящему?» — отвечал он. «Тому, кто спит здесь и вечно голоден». «Кто же таков этот спящий?» — спросил я. «Нелюдимый бог. Здесь его, вечно спящего, постоянно голодного, сердцем чувствуешь. Вот я и приношу ему рыбы. Пусть ест». Пусть видит, что мы его друзья. Не то, чего доброго, сожрет нас, когда проснется. — Ты сейчас его чувствуешь? — спросил я. Незнакомец отрицательно покачал головой. Порой чувство куда сильнее. Настолько, что мы видим его, лежащего здесь в лунном свете. Хотя, если ближе подходим, он всякий раз исчезает. Но сегодня я его что-то не чувствовал вовсе. — не чувствовал. «Верно. А вот теперь опять чувствую», — отвечал он, — «как только ты подошел ближе». Я сел на песок, выбрал ломоть рыбы побольше, а его жестом пригласил присоединиться. Рыба оказалась так горяча, что обжигала пальцы. Очевидно, готовили ее где-то поблизости. Незнакомец подсел ко мне, но взять себе рыбы не отваживался, пока я не подбодрил его еще одним жестом. «Угощение всякий раз приносишь ты?» Незнакомец кивнул. А каждом из божеств кто-нибудь дозаботится. О боге мужчина, о богине женщина. То есть жрец либо жрица?» Незнакомец снова кивнул. «Нет бога, кроме предвечного, а все остальные его творения. Как невелик был соблазн добавить даже Циткиэль, я ему не поддался». «Да», — согласился незнакомец, — и отвернулся в сторону. Наверное, чтобы не видеть моего лица, если невзначайно несет мне обиду. С богами, конечно, так все и обстоит. Но для созданий скромных, вроде человека, наверняка существуют и боги чином пониже. Для бедных, убогих людей, даже эти меньшие боги, сила очень, очень немалая. Вот мы и стараемся им угодить. Я улыбнулся, в знак того, что ничуть не сержусь. А чем же подобные меньшие боги помогают людям? Богов общим счетом четыре. Судя по размеренному, напевному тону, эти слова он повторял бесчетное множество раз, несомненно наставляя детишек. Первый и набольший среди них — спящий. Божество мужеско поло, он вечно голоден когда он пожрал целиком сушу и снова может пожрать ее, если его не насытить. Сам спящий притом утонул, но умереть он не может, а посему спит здесь, на морском берегу. Спящему принадлежит вся рыба в море. Отправляясь на лов, не забудь и спросить его позволения. Серебристых тарпонов я ловлю для него». Штормы есть его гнев, Штили же есть его милость. Выходит, эти люди превратили меня в Оанна? Второе из божеств мужеского пола именуется Одилоном. Ему принадлежат все земли морского дна, а более прочих, любит он тех, кто прилежен в учении и примерно себя ведет. Одилон выучил мужчин речи, а женщин — грамоте. А еще он вершит суд над богами и над людьми, но никого не карает, пока не согрешишь трижды. Некогда он подносил чашу самому предвечному, а угощать его надлежит красным вином, вином Аделона и подчует его человек. Кем Аделон был прежде, я вспомнил быстрее, чем перевел дух. Тут мне и сделалось ясно. Обитель Абсолюта и наш двор превратились в раму для смутного образа Вседержителя Автарха. Впрочем, сейчас, по зрелым размышлении, это выглядит неизбежным. Есть у нас также два божества полуженского. Пега — богиня дня. Ей принадлежит все под солнцем. Более всего... Пега любит чистоту и порядок. Никто иной, как она, выучила женщин высекать огонь, печь хлеб и ткать. А еще она оплакивает их родовые муки и является к каждому в смертный час. Пега — великая утешительница. Женщина Пеги приносит ей в дар ковриги черного хлеба. Я одобрительно кивнул. Богиня ночи именуется Таис. Ей принадлежит все под луной. Любит она слова любви и объятия любящих. Всякой паре, собравшейся совокупиться, надлежит испросить на то ее позволение в один голос, погасив огни. Не то Таис разожжет огонь в сердце третьего, а в руки ему вложит нож. Объятая пламенем страсти, Таис является детям Возвещая, что их детские годы подошли к концу. Таис — великая искусительница. Женщина Таис приносит ей в дар сияющий золотом мед, «Похоже, у вас имеется два добрых божества и два божества злых», — заметил я. «И злые божества — это спящий и Таис». «О, нет, что ты! Все божества к нам очень добры, а спящий особенно. Без спящего столько людей умерли бы от голода». «Нет, спящий очень, очень велик и могущественен. А если Таиск кому не придет, Вместо нее явится демон. Выходит, у вас есть и демоны, а у кого их нет? Да уж, пожалуй, — согласился я. За разговором поднос почти опустел, и наелся я до отвала. Жрец, тут следовало бы написать мой жрец, взял себе всего один самый маленький ломтик. Поднявшись с песка, я подобрал остатки и за неимением лучших идей зашвырнул их в море. «Для Ютурны», — пояснил я жрецу, — «Ютурну твой народ знает?» Едва я встал, жрец тоже поспешил вскочить на ноги. «Нет! О!» Я понял, что он едва не произнес имя, им же самим мне и данное, но в страхе осекся. «Тогда для вас она, наверное, одна из демониц». Что ж, я сам большую часть жизни считал ее демоницей, и, может, статься ни вы, ни я не совершили особой ошибки. Жрец поклонился, и хотя ростом он был чуточку выше и ни в коей мере не толст, мне на миг показалось, будто передо мною сам оделон. «Ну, а теперь отведи меня к Аделону», — велел я, — «к другому божеству мужеского пола». Вдвоем мы двинулись вдоль берега в ту сторону, откуда он пришел. Прибрежные холмы, во время моего отбытия лишь груды обнаженного ила, поросли мягкой зеленой травой, луговыми цветами и юными деревцами. На ходу я начал прикидывать, как долго отсутствовал, и считать годы, прожитые среди автохтонов в каменном городище. И хотя точность подсчетов вызывала немало сомнений, результаты их, на мой взгляд, оказались практически одинаковыми. Тут я и изумился, вспомнив, как зеленый человек пришел мне на помощь в северных джунглях именно в тот момент, когда я в ней нуждался. Да оба мы странствовали коридорами времени, однако он в всем деле был мастером, а я всего-навсего учеником. Затем я спросил собственного жреца, давно ли спящий пожрал все земли на свете. Загорел жрец мой изрядно, однако это нисколько не помешало мне заметить, как он вмиг побледнел с лица. — Давно, — отвечал он, — до прихода на уши с людей. — Тогда откуда людям об этом известно? — Из наставлений бога Аделона. Ты гневаешься? — Выходит, Аделон подслушал мой разговор с Эатой. А я-то думал, он спит. — Нет, вовсе нет, — успокоил я своего жреца. — Я только желаю послушать, что вы об этом знаете. Скажи, не ты ли пришел на уши одним из первых? Жрец покачал головой. То были отец моего отца и мать моей матери. Они упали с неба, разбросанные будто семена рукою Бога всех богов. Не ведая ни огня, ничего-либо другого, протянул я. В памяти сразу же всплыл юный офицер, доложивший Иеродоладе, Высадили в садах обители Абсолюта мужчину с женщиной. Вспомнив об этом, я без труда догадался, что предки моего жреца — матросы, обращенные в бегство моими воспоминаниями и расплатившиеся за поражение собственным прошлым, подобно тому, как сам я, одолея не мое прошлое, расплатился бы за поражение будущим своих потомков. Идти до деревни оказалось недалеко. У кромки воды... Покоились на песке несколько весьма ненадежных с виду лодок, некрашенных, сооруженных по большей части из посеревшего плавника. Чуть выше, в Эли слишком отметки уровня полной воды, квадратом с безукоризненно ровными сторонами стояли хижины. Квадрат. Тут явно чувствовалась рука Аделона, любовь к порядку ради порядка, столь характерная для слуг высшего ранга. Вероятно, на сооружение утлых лодок людей вдохновил тоже он. В конце концов, кто как ни одел он, построил наш плод. Две женщины, вышедшие из-за домов в сопровождении аравы детишек замерли, глядя на нас. А в следующий миг к ним присоединился и человек с мушкелем, конопативший швы в днище лодки пучками сухой травы. Мой жрец, державшийся в полушаге позади, Кивнул на меня и проворно, настолько, что я почти ничего не успел разглядеть, подал селянам какой-то знак. Обитатели деревушки дружно пали на колени. Охваченный сценическим вдохновением, сколь часто мне приходилось культивировать его поневоле, я поднял руки, раскрыл ладони и благословил селян. «Будьте, дескать, добрее друг другу и радуйтесь жизни по мере возможности». Сказать откровенно — Других благословений у нас низших башков для рода Лецкого попросту нет, хотя предвечному, вне всяких сомнений, по силам гораздо больше. Еще десяток маховых шагов, и деревушка осталась позади. Однако не так далеко, чтобы возобновившийся стук мушкеля в руках строителей лодок или, скажем, виск и рев, вернувшихся к играм детишек, стих за спиной. Я спросил, долго ли еще идти туда, «Где живет Аделон?» «Нет, здесь рядом», — ответил мой жрец и указал вперед. Удаляясь от берега, мы поднялись на невысокий, поросший травой пригорок. С гребня его открывался вид на вершину следующего, а на ней стояли рядком бок о бок три беседки, подобно моей, увитые гирляндами из люпина, плакун травы и белого василисника. Вот. — пояснил мой жрец. — Там спят другие боги.